Кэлен повернулась к старику. «Ма Бангрид, Ричард говорит правду. Он готов убить тебя. Я попросила его подождать, чтобы даровать тебе свое прощение, если ты прислушаешься к нашим словам и поймешь, что мы не солгали. Я могу попросить его сохранить тебе жизнь, и он выполнит мою просьбу. Но всего лишь один раз. Потом он меня не послушается». Если твое раскаяние будет неискренним, ты окажешься повинным в гибели многих людей. Ричард — человек слова, и если ты попытаешься обмануть его, он исполнит свою угрозу. Я даю тебе последнюю возможность прислушаться к истине. Еще не поздно. мать исповедницы не желает, чтобы умирали люди. Жизнь любого человека срединных земель одинаково дорога моему сердцу. но иногда приходится жертвовать одним, чтобы спасти многих. А теперь я жду твоего ответа, вождь». У воинов, стоящих вокруг, был вид людей, обнаруживших вдруг, что они делают совсем не то, что хотели. Бантаки были миролюбивым племенем, и теперь, казалось, они смущены и огорчены. Ричард внушил им страх, который оказался сильнее того, что привел их сюда. Резкий порыв ветра взметнул волосы Кэллин. Она отбросила назад непослушную прядь и продолжала ждать. Мабангрид поднял голову. Огонь, пылавший в его глазах, погас. Заклятия пали. — Я слышал, что говорили духи, — сказал он тихо. — Я думал, они говорили правду. Но все так, как он говорит. Я просто старый глупец. Он посмотрел на примолкших воинов. «Никогда бантаки не несли смерть другим людям. Не будет этого и сейчас». Наклонив голову, он снял с себя медальон и протянул его к Элен. «Прошу тебя, мать-исповедница, передай это племени Тины. Я отдаю его с миром. Войны не будет». Он повернулся. Ричард уже убирал меч в ножны. Мабан Ангрид вновь посмотрел на Кэлен. «Благодарю тебя за то, что остановила нас. Если бы не ты, я продолжал бы прислушиваться к голосам духов обмана и творил бы ужасные вещи». Кэлен почтительно склонила голову перед стариком. «Я рада, что смогла предотвратить кровопролитие». Ричард посмотрел на нее. «Спроси, как духам удалось склонить его к поступкам, Противоречащим традициям его народа. «Мабангрид, каким образом духи пробудили в твоем сердце жажду крови?» Он бросил на нее неуверенный взгляд. «Их голоса приходили ко мне среди ночи. Они нашептывали мне чувства, которые были им нужны. Сначала я не подчинялся им, но в этот раз не смог устоять. В моем сердце вспыхнула ненависть, которой я не знал раньше. «Завеса, отделяющий наш мир от подземного, порвана», — сказал Ричард. Кэлен перевела, и по толпе воинов пробежал испуганный шепот. «Духи лжи могут заговорить с тобой снова, вождь. Будь начеку. Я понимаю, что ты был обманут, и не держу на тебя зла. Но надеюсь, что теперь, когда ты знаешь правду и предупрежден, ты будешь осмотрительнее». «Благодарю, волшебник», — кивнул Мабангрид. «Я буду бдителен». «А что еще говорили тебе духи?» Старик нахмурился, припоминая. «На самом деле я не помню, чтобы голоса говорили что-то конкретное. Просто их шепот порождал во мне жажду крови. Мой сын...» — вождь опустил глаза. «Тот, кто погиб. Он был подле меня и слышал их тоже. Но я чувствовал, что с ним духи говорят иначе, чем со мной. Потом в его глазах загорелась дикая ненависть». Она была гораздо сильнее моей. После этого он сразу ушел.